Глава 24. Космос, ни фига ты монстр, прошептала Рация, вырвав меня из почти гипнотического состояния от обзора поля боя. Это ты на дороге всех раскидал. Нам-то хоть остав кого-нибудь. Да, тут как бы на всех хватит, пробормотал я. Вы где? Проехали первый блокпост, ответил Саня. Пристрелять пришлось немного, а ещё чудика какого-то спасли от зомбарей. Он ку-ку уже был, все бредил что-то, но мы зубастым ни в зуб, ни ногой, что он там лепетал. Андрюх, ты же по-ихнему понимаешь, как на наш перевести Квин? Королева? Вопрос я задал скорее себе, вспоминая, что именно я увидел в отражении. Да не, не может быть. Ты о чем там? Не понял пока еще, но здесь побоище. Я выстрелил в шаркуна, развернувшегося и брусившегося в мою сторону. Сейчас бой на территории. Я внутрь. Догоняйте, но не лезьте. Я гзанул на ходу, разворачивая байк и помчался вдоль заграждения в сторону реки, намереваясь зайти в лагерь со стороны пристани. Только вот и они один был такой хитрый. Нет, по воде они ещё пока не научились передвигаться. Но вот узенькая тропинка между стеной и речкой была завалена трупами прогунов. Скольска мерзкая куча нашинкованных в капусту зомби. Лупили по ним знатно, но, как говорится, не умением, так и слом. Зомби соорудили импровизированную лестницу из тел мёртвых собратьев. Частично сорвали, а в некоторых местах просто завалили сверху колючую проволоку над забором. Пришлось бросить мотоцикл, больше скользил и буксовал, чем ехал. Гру труп пов удалось обойти по касательной, и хоть на вид утрамбовали её крепко, никакого желания карабкаться в гное, крови и слизи не возникло. Я дошёл до калитки, погнутой, но ещё державшейся на петлях и замке. Забрался по ней к вершине забора и пробежался, балансируя руками, до места, откуда смог допрыгнуть на крышу ближайшего грузовика. паркуром я бы это не назвал, но стрёмно было оказаться на земле среди кучи тел, многие из которых ещё шевелились. Я перепрыгнул на крышу грузовика и спрятался за пулемётной башенкой, пытаясь осмотреться. Доль забора на парковке стоял ряд грузовиков, по которому можно было дойти до ближайшего здания, перебежать по крыше и попасть в тот самый гараж, где меня в прошлый раз поймали глобалы. А по нему при желании перескочить в первый лабораторный корпус. Там окна как раз на уровне крыши. Пройти его насквозь, подняться на два этажа выше и будет стеклянный переход в главное здание, куда, судя по звукам стрельбы, мутанты оттеснили обороняющихся. Да сложно было что-то услышать. Это всюду вдобавок к стрельбе вопила пожарная сигнализация. Что-то врезалось в кузов, послышался шум пересохших от жажды глоток, топот, новые удары, и грузовик закачался. Я разбежался и перепрыгнул на соседний грузовик, и потом сразу же на следующий. Чем больше продвигался вперёд, тем больше открывался вид на двор, и больше появлялось вопросов: что же тут происходит? Я двигался параллельно каким-то хозяйственным строениям, где возле каждых закрытых ворот толпили шаркуны, благо занятые только тем, как бы им проникнуть внутрь. На земле валялись тела в черных камуфляжах и белых халатах, обсыпанные ползающими на коленях, чавкающими зомби. Над одним таким цветочком в мертвой глобал-центре и шесть лепестков в виде задниц мутантов по кругу я перелетел, пытаясь допрыгнуть до следующего грузовика. А со следующего я вообще чуть не улетел, пытаясь слишком резко сбросить инерцию и затормозить, когда практически под ногами увидел огромную дыру в асфальте. Подземный ход или скорее нора, но не рукотворная, хотя, может, как раз и лапами ее выкопали с ковшеобразными пальцами или когтями. Ни проход в канализацию, ни въезд на подземный уровень парковки. Именно Яма, у которой не было видно дна, только косые стены, уходящие куда-то за территорию. Где-то над головой просветели пули, со стороны лаборатории раздался звон разбитого окна, свист летящего тела и шмякающий удар, будто кусок мяса уронили об асфальт. Я даже толком не разглядел белого мужчину, с неуклюже вывернутыми ногами, как его накрыла волна голодных зомби. вырикинувшаяся от ближайшего входа, а потом грозавик опять зашумтался и показалась первая скрученная рука на крыше кузова. Я втопил, уже не пытаясь ничего разглядывать или думать, бросил за спину дымовую гранату и поскакал по крышам. Прыгнул, разбежался, опять прыгнул. Кувыркнулся, отскочил, разбежался, врезался в борт, втянул себя вверх. И так до самого здания. На бегу подцепил кончиком томогавка, поднявшего на меня голову зомби. Увернулся от второго. Обежал свалку из перемешанных туш монстров, прибавил в скорости и с разбега прыгнул на трансформатор. Оттолкнулся от него и перескочил на вершину оконной решетки. с нее на кондиционер, а оттуда на небольшой балкон. И сразу же вскочил на перила, закинул топор на крышу, прыгнул и сам ухватился за карниз. Перевалился через борт, осмотрелся, ища там агавки возможную опасность, и уселся на горячую крышу, прислонившись к парапету. Еще когда бежал, груда тел показалась какой-то странной, Что-то не сходилось в картинке, рисуемой памятью. Будто мозг не хочет верить и искажает восприятие. Отдышался, схватился за оружие и выглянул вниз. «Космос! Как там переводится Квин?» Сам собой всплыл в голове вопрос Сани. Я помотал головой. Бррррр. Глаза все равно отказывались обрабатывать картинку и передавать обработанную информацию в мозг. Это не могло раньше быть человеком. Личинка или мерзотный опарыш, только размером с микроавтобус, с коротким раздвоенным хвостом, двумя большими около 2 м костяными отростками, напоминающими передние лапы, и тремя рядами маленьких костяшек, растущих вдоль туловища. Шея видна не была. Место морды сразу начиналось с челюсти, пять или шесть, которые могли схлопнуться в бутон Очень похоже на тот, что я видел в Канауте. Прорядили её изрядно. Толстая шкура, покрытая наростами, как у аллигатора, была прилично подпорчена выстрелами из крупнокалиберного пулемёта, если вообще не зениткой его валили. Хотелось сказать, что шкура как у дракона, но их же не существует. Фак. Мерт, пута, вафанкула. «Да просто наше родное, блядь!» Мозг закипел, не зная на каком языке выразить, что я уже вообще не понимаю, что в этом мире существует, а что нет. Рядом с тушей валялись трупы глобалов и несколько пустых нянек с вытекшей желтой гнилью. Большая часть этой жижи была на голове и в пасте монстра, будто он микстурку пытался выпить, чтобы подлечиться. Но вовремя в него прилетело из гранатомёта. Клюквами нашими, похоже, били или аналогом каким-то. На дороге как раз валялось несколько пустых зелёных труб, но разглядеть точно я не смог. Ну вот что это ни разу не королева улья и не мать, блядь, драконов. Я понял, когда перед входом в гараж сразу в двух местах вспучился асфальт. выгнулся дугой и разлетелся крупными осколками во все стороны. И из чёрных растущих на глазах ям стали выбираться ещё два таких опарыша. Но не может же быть у этих паразитов многоmamная семья. Мутанты выбрались, по собачьему стряхнулись, раскидывая во все стороны камни и землю. Взвыли на манер чаек и шустро орудоа передними лапами и хвостами. разбежались в разные стороны. Первый ломанулся к входу в подсобку, распуговая Шеркунов и Беря разгон, явно чтобы проломить ворота. А второй подесал прямо в тот самый гараж, куда нужно было мне. Космос, приём. Ответь. Это Саня. Приём. Мы застряли на втором блокпосту. Ведём бой. Как слышишь? Ты как там? Да всё прекрасно. Я пожал плечами и развёл руками, хоть и понимал, что мне не видится собеседник. Вы аккуратнее там, не торопитесь. Что? Повтори, слышно плохо. Вакцину главное не забудь достать. Мы приедем скоро. Вакцину? Да, конечно, тут вот раздают её, я хихикнул. По талонам. Талон только надо найти. Не торопитесь, в общем. Очередь тут. Что ты там несёшь? Гофмаф, ты там вколол себе что-то? Я не стал отвечать. Закурил, пользуясь тем, что зомби потеряли ко мне интерес. Даже те, кто мелся под крышей, расосались, отправившись за зубастами опарышами. Что-то правда меня накрыло. Как с этим бороться? Я посмотрел на этого гавка и со злостью пнул его ногой, наблюдая, как он скачет по крыше. Потом взял в руки пистолет-пулемёт Развернул его и посмотрел в ствол. Я устал. Бежать устал, суетиться, гнаться и всё время опаздывать. Убивать какую-нибудь злобную тварь, чтобы на смену ей тут же пришёл, ещё более страшный кошмар. И с лица нам не рук от кошмара. Не эта ледяная синева. Я встал, выглянул за парапет. и, щелкнув пальцами, метнул бычок аккурат в макушку растерянному шеркуну, который не мог выбрать, куда бросаться. Не пробил. Бычок заискрился, отскакивая от пустой черепушки, и скрылся где-то в траве у дороги. Что же, примерно с таким эффектом, я пойду сейчас валить опарыши, искать вакцину и спасать сестру. Вот только что это даст. Я подобрал топор, И подтягиваясь на трубах и коробах вентиляции, забрался на крышу гаража. Внутри той дела были слышны взрывы и пальба, кто-то рубился с опарышем. Я подкрался к разбитому зенитному окну и заглянул внутрь, продолжая бубнить себе под нос песенку: Земля в люминаторе, земля в люминаторе видна. Внутри шёл дождь. Где мила пожарная сирена? Что-то дымилось в дальнем углу, а в центре обвисавался опарыш, дёргаясь из стороны в сторону на невидимых противников. Ему, похоже, невидимых. Я смог чётко различить два водяных облака, когда вокруг которых капли меняли траекторию и вместо того, чтобы падать на бетонный пол, обтекали человеческие фигуры. Они плохо Придёт всё-таки глобалок нам на стадион. До да с работы автополивщики призраков получилось быстро совать. Силуэты нападали по очереди. Стоило монстру зашештрить хвостом в одну сторону, так по чешуе на спине начинали бить пули. Некоторые даже эффективно. То в одном месте, то в другом на широкой спине появлялись раны, кровь из которых смешивалась с водой, и ручейками стекала на землю. Хм. Ну, удачи, парня. Я обернулся на шум на улице к воротам, в которые вломился первый опарыш на всех парах, как танк, катил жёлтый гусеничный экскаватор с поднятым ковшом. Здоровая тачанка была метров 10 в длину, и, судя по всему, настолько же он мог задрать ковш. А этим уже ты пробьёт. Там только ковш больше тонны весит. Водитель А это был какой-то гражданский работяга из местных. Выровнял машину напротив дверей, задрал ковш и с перекошенным от ярости лицом рубанул сверху вниз по крыше, ломая всё на пути стрелы. Раскидывая обломки стены, экскаватор начал рырзать. В какой-то момент приподнял переднюю часть, но быстро выровнялся и начал сдавать назад. заскрежетал ковшом прижатым к асфальту и вытащил из обломков тело, разорванного почти пополам о парыша. Больше водитель ничего не успел сделать. Кабину уже облепили ширкуны во главе с парочкой прогунов, долбящих когтями по стеклу. А правда, он рискомо ужаства, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. Я вернулся к окну крыши, проверить, как дела у призраков, все еще продолжая петь. В какой-то дымке матовой земля в уллюминаторе стало стыдно. За эту минуту слабости, за дурацкий перепад настроения. Но что я как маленький, когда отец первый раз на рыбалку взял. Ну пусть опарыш по размеру, как газель, но все равно же всего лишь это опарыш. Вон у работяги какого-то получилось, у призраков получается. Я посмотрел вниз. А, нет. У этих что-то не задалось. Один суперкостюм, разломанный на несколько частей, валялся возле перевёрнутого грузовика. При этом шлем вместе с головой и ботинок с ногой по самое бедро куда-то исчезли. А второй уже с выключенной невидимостью Зажатый монстром в угол, ещё держится, отмахиваясь пожарным багром. Ну, поехали. Я сбил осколки, расширив окно, и юркнул вниз. Спрыгнул на металлическую сетчатую дорожку, огибающую помещение по периметру, и побежал в сторону подальше от призрака с мутантом. Спрыгнул на крышу припаркованного в углу грузовика, почти сразу же промок насквозь. Но хоть освежился. В голове даже прояснилось, несмотря на водяную пыль, летающую вокруг. Видно всё стало намного чётче. Всё. Реально отпустило. Вместо мысли о бленности зомби-бытия сканирование местности с моментальным прокручиванием вариантов и возможностей. Я расстрелял несколько шуркунов, круживших вокруг останков призрака. убедился, что опарыш всё ещё занят, и проскочив под следующим грузовиком, бросился к вилочному погрузчику. Экскаватора в ангаре было нема, да и не уверен, что я бы с управлением разобрался. А вот погрузчик в самый раз. Чёрненький, маленький и будто игрушечный в сравнении с грузовиками, жёлтыми заострёнными вилами. Не копье, конечно, но все равно по толщине с мою руку и в метр длиной. Я залез в кабину и уставился на педали и рычаги управления. Методом проб и ошибок, обматерив все вокруг и расстреляв слишком наглого прыгуна, все-таки тронулся. Рывками, стараясь привыкнуть к тому, что это не авто, здесь управляемое заднее колесо, вырулил так, чтобы по прямой наехать на монстра. поднял вилы примерно на метр от пола и погнал так быстро, как мог. Хотя казалось, что быстрее будет выпрыгнуть и просто толкать его. Если живой призрак заметил погрузчик первым, не знаю, понял ли он, кто за рулём или нет, но среагировал правильно. Нашёл в себе силы и стал яростнее лозить багром по уродливой бутообразной морде. А я подкорректировал высоту вил И скрип пера резины на мокром бетоне пошёл на таран. Удача там подловила креветку на замахе, проталкивая острые вилы в мягкий, не так сильно защищённый бук, и стал давить погрузчиком, отпихивая монстра к стене. Зубастый бутон выгнулся и дёрнул голову в мою сторону, обхватив зубами решётку, но до меня он добраться не смог. А вот погрузчик повело в сторону, колёса завязали раскалывая на бетоне. И в итоге не я толкал монстра в стену, а он тащил погрузчик, насаживаясь глубже на вилы. Призрак пытался помочь, но попал под лапу опарыша, отлетел к стене и затих. Я уже не газовал, давил на тормоз, вцепившись в руль, стараясь удержать погрузчик от падения. а креветка билась открытой пастью о мачту погрузчика, пытаясь добраться до кабины. Я выстрелил, разрядил все, что оставалось в магазине ППК, и даже пристрелил несколько лепестков. Но пасть твари только еще шире распахнулась и начала верещать, перекрикывая шум пожарной сигнализации и забрызгивая все вокруг слизью. «Кажется...» Лопнула барабанная перепонка. Я заорал матом, когда вслед за звуковой волной что-то вонючее и едкое прилетело в кабину. Попало мне на руки и на лицо, смешиваясь с водой, лившейся из системы пожаротушения, защепало глаза. Я бросил руль, смохнул тыльной стороной ладони влагу с глаз и выхватил из-под сумки гранату РГД. Выдернул чеку, в упор ментнул прямо в открытую пасть и, выпрыгнув из погрузчика, бросился бежать. Ни обо что твердая граната не стукнулась, сразу взрыва не произошло, но сначала за спиной грохнулся погрузчик, а через четыре секунды наконец-то рвануло. Я уже прятался за колонной, черпая воду из лужи и промывая глаза. Призрак еще был жив, только поломан. Забрала до шлемер и сбилась, открыв избожденное небритое лицо, и нога была слегка вывернута. Он отползал по стеночке от дымящегося неподвижного опарыша, но продолжал стрелять в раненую тушу из дробовика, крича «фак» или «мазафака» после каждого выстрела, и тройной «фак», когда патроны закончились. Бородатый заметил меня и махнул рукой. А потом присмотрелся, видимо, узнавая. Его глаза расширились, он закашлялся. Но вместо того, чтобы схватиться за пистолет или попытаться быстро зарядить хоть один патрон, лишь похлопал себя по груди с ворчливым мазафака. Я понял, что он не кашляет, а сбиётся. Вот только выходит у него это плохо. Я обошёл дёргающегося в предсмертных судорогах монстра, Маленькие ножки только трепетали, а из рваной раны на шее толчками вытекала жёлтая слизь. И направился мимо призрака к пандусу в подвальное помещение. Уже видел разноцветные линии навигации, по которым я вспомню дорогу до подземной тюрьмы. И уже когда почти спустился, услышал за спиной: "Удачи тебе, бродяга".